демонстративно включил его, хитро посматривая на меня, и задал первый вопрос. Сергей Иванович, вы вчера достаточно подробно высказались насчет своих целей и задач, которые ставите перед собой. Но мы пока видели только эмоции и прожек. В нынешней ситуации ваше присутствие здесь несет больше угрозу, нежели пользу. Вы и ваши люди постоянно неоправданно рискуете ввязываясь в совершенно ненужные боевые столкновения с противником. А что будет, если кто-то из будущего попадет в полен к немцам? Сталин не был раздраженным или злым, но голос был ровным, и в нем проскакали даже отеческие нотки, как дедушка журить своего внука. А вот это меня совершенно не устраивает. Такими темпами придется скоро стоять по стойке смирно,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 В данной ситуации и у вас есть проблема с обеспечением режима секретности наших контактов. И поверьте, не в моих интересах извещать немцев, американцев, тем более англичан, с которыми у вас свои счеты, о своем истинном происхождении, чтобы потом весь мир объединился и нас бы начали ловить как птицу счастья. С выбором союзника в этом мире мы давно определились, еще тогда, когда услышали объявление Левитана о начале войны.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 Я долго решал, в какой форме будут осуществляться контакты и наше сотрудничество. Сталин уже с интересом меня рассматривал. Мне кажется, мой ответ его немного позабавил. Значит, вы лично принимали решение? Что ж, с вашей стороны допущено много ошибок. Но, к счастью, они не фатальны, а в некоторых случаях даже пошли на пользу. Есть мнение, что вы именно тот человек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 и укажете на наши недоработки, которые повлекли в будущем развал советского государства. Мы изучим и примем к сведению, и сделаем все, чтобы не допустить этого. Да, боюсь. За себя, за свою семью. Вы просто примите к сведению, что наши знания о вас и вашем окружении почерпнуты из исторических документов, которые не раз редактировали в угоду политической необходимости, причем, как правило, вашими недоброжелателями. Товарищ Сталин, я прекрасно понимаю, что такое интересы государственной безопасности и какие безжалостные законы действуют на таком уровне. Сами подумайте, что было бы, если бы я просто пришел в то же управление НКВД в Могилеве и сказал, что я из будущего. Самый простой вариант, меня бы упрятали в психиатрическую лечебницу, а в худшем случае тут же начали бы ломать ребра и интересоваться, где мои немецкие связные и какое у меня задание. Что же вы, Сергей Иванович, так плохо нас думаете? Товарищ Сталин, я знаю, что такое государственная безопасность. И в условиях, когда к городу подходит фронт, и все дороги забиты немецкими диверсантами, со мной бы так и поступили. Будучи на месте того же Пилипенко, начальника управления НКВД Могилева, сделал бы то же самое. Пришлось выбирать самый оптимальный вариант выхода на руководство Советского Союза. Результат налицо.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 Я все ждал, когда начнете советовать, указывать, пояснять, как нам нужно жить и поступать. Но, к моему удивлению, этого не последовало. Вы сообщали только факты, не опускаясь до банальных советов и поучений с позиции людей будущего. Очень мудрая позиция. Как мы бы отнеслись к человеку, который сжег свой дом, потерял все, что у него было, и после всего этого советуют другим, как жить? Мы бы отказались слушать его советы и стали воспринимать этого человека не всерьез. Вы же, Сергей Иванович, имели мужество признать ошибки ваших современников и не лезть со своими мыслями по спасению мира. Это очень показательный момент. Но тут он как-то необычно сменил тему, которая, видимо, не давала ему покоя. Как я понял, когда развалился Советский Союз, вы еще были ребенком. И все события происходили у вас на глазах. Расскажите, что вам больше запомнилось, и ваше мнение о причинах. Вот, уже пошли политические темы. Ох, как не хотелось в это все лезть! Всегда старался держаться подальше от политики. Но тут без этого никак. Да и собеседник не поймет, не поймет если начну юлить. Сразу заподозрит двойную игру. И тогда начнутся недомолки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 которая изначально является союзником Советского Союза или просто как человека из будущего? Мы думаем, что вы к этому разговору неплохо подготовились, и мы увидим еще один образец мастерской подборки материалов по этой теме. Но тут, Сергей Иванович, вы правы. Нас интересует ваше личное мнение, а выводы ваших специалистов вы можете предоставить позже. Да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 Как раз тогда и стали появляться первые признаки расслоения по материальному признаку. Да в принципе они и сейчас в вашем времени присутствуют. Это квартиры, дачи, личные автомобили. Но в большинстве случаев это идет как атрибут должности, заслуженной или полученной. Но тем не менее, некоторый социальный лифт был и работал. Позже, когда после вашей смерти прошла смена руководства и на местах уже были люди Хрущева, На фоне отмены контроля органов госбезопасности стал проявляться феномен новой советской аристократии. Для них уже в некоторой степени возможность занятия должностей и получения материальных благ определялась не столько личными данными, сколько в правом рождения. Появлялись целые семейные кланы, которые занимали многочисленные должности. Особенно это проявлялось на периферии, Кавказ, Средняя Азия. Деклановость является одной из основных систем распределения власти.